Дмитрий Данилов. «Бог сохраняет все». Читает Алексей богдасаров Мой день рождения 31 января. Мне почему-то нравится эта дата. Как-то красиво звучит и выглядит. 31 января. Правда, иногда люди путают и думают, что ДР у меня прямо под Новый год. Но нет. Ровно через месяц. Самая зима. Когда-то был праздник, потом стало все равно. Теперь печальная дата. Можно сказать, что день рождения, сам этот феномен, пережил для меня некоторую эволюцию. В детстве я, конечно, любил день рождения. В общем-то, трудно представить себе ребенка, который свой ДР не любит. Это был бы какой-то очень странный ребенок а я странным ребенком не был. В мои совсем малые годы эта дата праздновалась в Тушино, на квартире моей уже очень давно покойной бабушки. Я вообще много времени проводил там в детстве, жил при этом в центре. День рождения был тогда набором обычных радостей, ничего особенного. Приятно получать подарки, приятно быть в центре внимания любящих и любимых близких людей — Приятно сидеть за столом со взрослыми и есть что-то особенно вкусное. Впрочем, у бабушки вся еда была запредельно вкусной, что праздничное что повседневная. В предшкольном и раннем школьном возрасте добавились появившиеся друзья. Ежегодные празднования стали более интересными и разнообразными. Можно было не только сидеть за столом со взрослыми, но и устраивать какие-то игры и прочее неформальное общение. К тому времени я начал с увлечением коллекционировать немецкую железную дорогу, и было особенно радостно получать соответствующие подарки – красивые локомотивчики, вагончики, модели станций и прочие творения маленького, уютного, гимютного восточно-германского гения. К тому времени день рождения я стал отмечать дважды – в Тушино с родными и дома с ребятами. Это было по-прежнему хорошо и радостно. Хотелось взрослеть, и накапливающиеся годы воспринимались с большим энтузиазмом. В юности к празднованиям добавился новый, очень важный компонент — алкоголь. В старших классах невинная пара бутылок советского шампанского, какая же это была невыносимая сладко-дрожжевая гадость. Потом, после школы и армии, это уже были настоящие вечеринки с напитками, льющимися то веселыми ручейками, то прямо-таки рекой. И список гостей уже не ограничивался друзьями. Запомнилось празднование моего двадцатидвухлетия. Тогда в мои две комнаты в коммуналке на Курской набилось человек, наверное, двадцать или больше. Друзья приходили и приводили с собой своих друзей. Было полно незнакомых мне людей. Было людно, шумно, хорошо». Правда, я и в те годы приезжал в Тушино на следующий день или через день, и мы сидели за столом с моей небольшой семьей. Бабушки к тому времени уже не было в живых. Потом у меня появилась собственная семья, и праздник приобрел по-хорошему будничные черты. Просто маленький домашний праздник. Посидеть в кругу семьи и иногда кого-то из друзей. Последнее не обязательно. Посидели немного, и все, спать. Просто такой небольшой бугорок в ровном календаре. Набегающие годы жизни и обозначающие их цифры не воспринимались никак. Было 28 лет, стало 29. Было 32, стало 33. Как-то без разницы. Разве что тридцатник был более или менее значимой датой. Типа, вот, уже 30. Окончательная взрослость. Но это у всех так и никакого драматизма в этом не было. Ближе к сорока ДР стал для меня грустным днем, прямо в соответствии со словами всем известной песни. Не очень понятно, почему именно. не совершенно не было и сейчас не свойственно как-то особенно печалиться об очередной цифре. Нет такого. Вот я стал на год старше, жизнь приближается к своему логическому завершению и так далее. Ощущение близости смерти, ее постоянного и неотвратимого надвигания с некоторых пор, вот как раз примерно с сорока, сопровождает меня каждый день. И день рождения в этом плане ничем не отличается от других дней. Это какая-то непонятная, иррациональная грусть. Весь январь, ну не весь, примерно после Рождества – Стал каким-то унылым, депрессивным месяцем. Все тяжело, ничего не хочется, все валится из рук. Подавленное настроение усугубляется холодом, тьмой и вечным серым небом. И день рождения — кульминация этого тягостного месяца. Никакого ощущения праздника, никакой приподнятости. Грустный, томительный день. Никаких гостей и веселья. Единственная радость посидеть вечером с женой за скромным столом, получить от нее какой-нибудь всегда очень хороший подарок, просто тихо поговорить, услышать добрые слова от самого близкого человека. А потом, ближе к ночи, налить себе стаканчик виски, сесть за компьютер и отвечать на многочисленные поздравления друзей, знакомых и вовсе незнакомых людей. Их, этих людей, и поздравлений всегда очень много, и я это ценю. Да, это еще одна приятная особенность моих нынешних — ДР. Три с половиной года назад от моего дня рождения остались одни руины. 29 января 2022 года в 7.40 утра, да, в 7.40, мне позвонили с незнакомого номера. Я уже знал, что мне сейчас скажут. И да, мне сказали, что моя мама умерла. Накануне она пережила второй инсульт и впала в кому, а до этого лежала месяц с первым инсультом и ковидом. Прогнозы были хорошими, но второй инсульт сделал свое дело. Так что я был в целом готов к маминой смерти, хотя, конечно, по-настоящему быть к такому готовым нельзя. Услышав ожидаемую новость, я сразу стал очень собранным и деловито спросил о дальнейших действиях, получил инструкции. Надо действовать. Надо все сделать. В ближайшие несколько дней нужно четко и правильно совершить ряд важных действий. Эти ближайшие несколько дней включают в себя день моего рождения. Но это сейчас не важно. Важно сделать все, что нужно. Поехали с женой в больницу, морг, офис похоронной службы, оформление документов, листание каталогов, выбор гроба. Выбор погребальной одежды, обсуждение организационных моментов будущих похорон, отпевание будет – будет, оплата карты или наличными картой. Сотрудница похоронной службы тактична и деловита. Все очень хорошо организовано. И вообще, все сотрудники похоронной службы молодцы, я им благодарен. Поехали в МФЦ нашего района, оформили свидетельство о смерти – Сотрудники МФЦ тоже большие молодцы, все очень хорошо организовано. Зашли к маме домой. Надо было забрать некоторые документы. Впервые входил в квартиру мамы, где нет мамы, и теперь никогда не будет. Нашли в шкафчике довольно большую сумму денег, отложенных на похороны. Не умела принимать помощь. Не любила и не умела тратить на себя, и вот откладывала, что могла. Почему, зачем не потратила эти деньги на что-то приятное, да и просто нужное? Почему, почему? Да вот так. На следующий день, 30 января, поехали с женой и маминой сестрой моей тетей на Химкинское кладбище договариваться о захоронении рядом с бабушкой. Мама так хотела. Жена и тетя долго говорили с менеджером кладбища, а я тупо сидел в холле кладбищенского офиса и ничего не делал. Просто тупо сидел. В разговоре я был лишним. Потом пошли и осмотрели бабушкину могилу, место завтрашнего захоронения. Накануне выпал обильный снег, и все могилы, кресты, памятники, оградки были увенчаны красивыми белыми шапками. Белая дорога и черные ветки деревьев. Тишина, чернота и белизна. Красиво. Над кладбищенскими воротами огромная надпись, белым по-черному «Храни вас Господь». И все время тупая, идиотская, лишняя какая-то мысль «Завтра у меня день рождения». Вернулись домой. Да, завтра день рождения, надо его все же отметить, хотя бы формально. Вечером поехали в Новокосино, в магазине «Отдохни» купили вина, виски, что-то еще к столу. Шел по зимней Новокосинской улице, отхлебывал виски из маленькой бутылочки и вяло, туповато думал, ну вот, наступает мой день рождения. Дома дождался полуночи, написал пост, содержание которого ограничивалось числом 53. Отвечал на поздравления, потом бросил. Вот наступил день рождения, праздник, а завтра мамины похороны. Спал потом почти весь день, потому что как-то не хотелось в этот день особо бодрствовать. Вечером скорбно посидели с женой за намеренно скудным празднично-траурным столом. Ничего весёлого игристого, никакого просекко. Жена выпила немного вина, я выпил не очень много виски. Поздравили меня и тут же помянули маму. Царствие небесное, вечная память. Завтра похороны, а сегодня день рождения. Поздравляли и поминали недолго. Потом еще сидел за компьютером и снова отвечал на многочисленные поздравления. Пить особо не хотелось. Лучше делать это по радостным поводам. И завтра ответственный день похороны. Надо встать рано и сделать все, что нужно. На завтра встал рано и сделал все, что нужно. Поехали опять в больничный морг, собранность, сосредоточенность. Выкатили на специальной каталке гроб с телом. Сказали, посмотрите, все нормально, все соответствует. Мама, ее тело, совершенно не похоже на себя. Нет, понятно, что это она, но какое-то абсолютно другое лицо. Если не знать, то можно было бы и не узнать. Расписался в ведомости о том, что все хорошо, все соответствует. Поехали в церковь Иоанна Воина, в которую я хожу уже сорок с лишним лет. Начинал ходить еще советским комсомольцем. Тепло обнялись с отцом Геннадием. Очень ему благодарен за это отпевание. В церкви мама и ее тело. Вдруг стала абсолютно похожа на себя. Я смотрел на нее и понимал, да, это моя мама. Лицо почти такое же, как при жизни, с понятными смертными поправками. Удивительная метаморфоза, объяснение которой у меня нет до сих пор. Потом зимнее кладбище, занесенное снегом. Окончательное прощание, могила, две горсти земли — Энергичные движения лопат, формирование холмика, водружение креста. Все. Никаких эмоций. Общий наркоз. Только удовлетворение от того, что мы все сделали. Совсем справились. Все прошло так, как должно. Поминки проходили в Тушино, на той самой бабушкиной квартире. Там живет другая мамина сестра. Нас, родственников, совсем немного. Все поздравляют меня с вчерашним днем рождения, и вся обстановка, весь этот стол с сидящими за ним родственниками, чем-то отдаленно и мучительно напоминал те давние детские празднования, да и стол, кажется, до сих пор тот же самый. Царствие небесное. С днем рождения. Женщины пили разные виды вина, а мужчины, привезенный мной водку, самый и даже единственно подходящий напиток для поминок. От литровой бутылки осталась примерно половина. Вопреки приличиям, забрал ее с собой. Эта половина бутылки простояла в моем баре год и была выпита в мамину годовщину. С тех пор день рождения для меня не просто грустноватый день. Он окрасился цветом смерти, День воспоминаний о морге, о выборе похоронных принадлежностей, о светлом отпевании в церкви, о заснеженном кладбище, о шапках снега на могильных крестах, о надписи «Храни вас Господь», о поминках с поздравлениями. День воспоминаний о маме. День поздравлений и поминовений. Со временем эта печаль рассеется. Похоронная краска сотрется, если, конечно, до этого удастся дожить. Это будет просто день рождения, обычный день рождения, сопровождаемый все более и более спокойными воспоминаниями о том, как тяжело и тоскливо было тогда, в конце января 2022 года, от этого дикого сочетания рождений и смерти. Все будет восприниматься легко и спокойно. Нет, конечно, оно не забудется. Вечная память — не пустые слова, но все же в каком-то смысле да, забудется, как не тяжело об этом говорить. ни мама забудется, ни ее уход, нет, забудется боль, потому что все когда-нибудь уходит и забывается, что не отменяет того очевидного факта, что Бог сохраняет все.